Он быстро зашагал к калитке, тронутой не столько словами мальчика, ибо их смысл был неведом ему, сколько его горячностью и волнением. Все втроем они вышли на тропинку, указанную сторожем, и вскоре остановились перед домом священника, а там, оглядевшись, увидели вдали среди развалин одинокий огонек. Он горел в полукруглой оконной нише, глубоко прорезанной в стене, и слал оттуда лучи, словно звезда. Яркий и мерцающий, как звезды высоко в небе, и такой же одинокий и недвижный, он был сродни этим вечным небесным светильникам и сиял, искрился, ни в чем не уступая им. — Что это за огонек? — спросил младший брат. — Ну, должно быть... Там и есть тот ветхий домик, где они живут, — сказал мистер Гарленд. Других развалин я здесь не вижу. Нет, вряд ли, — быстро проговорил его друг, — в такой поздний час и не спят. Кит вмешался в их разговор и спросил, нельзя ли ему сбегать туда, пока они будут стучать в калитку, и посмотреть, есть ли там кто-нибудь. Мистер Гарленд еще не успел ответить на его просьбу, как он сорвался с места и с клеткой в руках побежал напрямик через кладбище. Пробираться среди могил, да еще бегом, было нелегко. И в другое время Кит не стал бы так спешить или вспомнил бы, что тут есть тропинки. Но сейчас он мчался, не глядя ни на что, и замедлил шаги лишь тогда, когда от освещенного окна его отделяло только два-три ярда. Он подошел к нему медленно, осторожно, остановился у самой стены, задев рукавом заиндевевший плющ, и прислушался. В домике все было тихо. Казалось, церковь, стоявшая рядом, и та не знала такой тишины он прильнул щекой к стеклу. Нет, ни звука. А ведь кругом царило такое безмолвие, что он различил бы даже сонное дыхание, если б в стенах этого домика кто-нибудь спал. Как странно! Здесь и в такой поздний час горит огонь, а около него нет живой души. Нижнюю половину окна закрывала занавеска, и Кит не мог разглядеть, что за ней делается. Но хоть бы на этой занавеске мелькнула чья-нибудь тень. Забраться повыше и заглянуть в окно не так просто. Во всяком случае, бесшумно это вряд ли удастся сделать. Чего доброго, перепугаешь девочку, если она действительно здесь. И Кит снова прислушался но ничего не услышал. Кругом стояла гнетущая тишина. Осторожно отступив от окна и обогнув полуразвалившуюся часть здания, он подошел, наконец, к двери, постучал. Ответа не было. И вдруг до него донеслись какие-то странные звуки. Трудно было сказать, что это такое. То ли кто-то тихо стонал от боли, но слишком уж размеренно, протяжно. То кажется, будто там поют или причитают. И только кажется, ибо звук все тот же, он не меняется и не умолкает ни на минуту. Киту в жизни не приходилось слышать ничего подобного. В этом стоне или причитании было что-то ни с чем не сравнимое, страшное, наводящее тоску. Чувствуя, что ужас леденит ему кровь, так как не леденили ее ни мороз, ни вьюга, кит снова постучал. Но и на этот раз ему никто не ответил. Протяжное пение по-прежнему доносилось из домик. Он осторожно коснулся рукой задвижки и нажал коленом на дверь. Она была не заперта изнутри и, поддавшись напору, медленно повернулась на петлях. Он увидел блики огня, перебегавшие по стенам, и переступил порог комнаты. Глава 71 В тусклых, красноватых отблесках огня, горевшего в очаге. Комнату не освещала ни лампа, ни свеча. Глазам Кита предстал человек, который сидел спиной к нему нагнувшись над трепетным пламенем. — Что, он греется? — Нет, не похоже. Весь сжался, сгорбился, но руки не протянуты вперед. Ничто во всей этой склоненной фигуре не говорит о том, что человек наслаждается уютом и прелестью тепла, такого благодатного по сравнению с холодом, свирепствующим на улице. Голова низко опущена, пальцы стиснуты на груди. Он раскачивается на стуле взад-вперед, ни на минуту не прерывая этого движения и сопровождая его все теми же жалобными звуками, которые доносились до Кита сквозь закрытое окно. Тяжелая дверь хлопнула, и Кит невольно вздрогнул. Но человек, сидевший у очага, Не произнес ни слова, не оглянулся на этот звук, будто ничего не слышал. Это был старик, и его седые волосы белели, словно налет на углях, с которых он не сводил взгляда. Старик, полутьма, слабое мерцание умирающего огня, мрачные стены, одиночество, жизнь на исходе как все это подходило одно к другому. Тление, прах, пепел. Кит прошептал несколько слов, сам не зная, что говорит. Но страшные глухие стоны не смолкли, покачивание не прекратилось. Старик сидел по-прежнему сгорбившись, ничему не внимая, будто в комнате никого не было. Кит уже протянул руку к Щеколде, Как вдруг обгоревшая полена рассыпалось на угли, и при яркой вспышке огня ему почудилось что-то знакомое в этой согбенной фигуре. Он снова вернулся на середину комнаты, потом шагнул ближе, еще ближе, еще один шаг. И вот уже ему видно лицо. Да. Оно изменилось, так изменилось, и все же сомнений быть не может. «Хозяин — Хозяин! — крикнул Кит, опускаясь перед стариком на колени и беря его за руку. — Добрый мой хозяин! Ну, скажите мне хоть слово! Старик медленно повернулся к нему и глухо пробормотал. — Вот еще один! — Сколько призраков побывало здесь сегодня! — Хозяин, я не призрак, я ваш верный слуга, ведь вы узнали меня. — А, мисс Нелл! «Где? Где она?» «И все они говорят об одном и том же», — воскликнул старик. «Каждый задает тот же самый вопрос. Призрак! Где она?» — не вынимал скит. «Хозяин, добрый мой хозяин, ответьте мне! Она спит. Спит вон там». Благодарение Богу! — Да, благодарение Богу, — повторил старик. Ему ли не знать, как я молился долгими бесконечно, долгими ночами, пока она спала? — Цссс! — Зовет? — Я не слышу. — Неправда, неправда. Вот опять. И теперь не слышишь. Он встал со стула и насторожился. — «Не слышишь?» — торжествующая улыбка скользнула у него по губам. «А я... я-то знаю этот голос. Тише, тише!» Предостерегающий, подняв руку, он тихонько прошел в соседнюю комнату, побыл там несколько минут, приговаривая что-то тихим, ласковым голосом, и вернулся назад с лампой. «Верно, спит». А мне почудилось, будто зовет. Но, может, это она во сне? Знаете, сударь, сколько раз бывало, сидишь около ее кровати и видишь, шевелит губами, слов не слышно, но я и так знаю, она говорит обо мне. Я побоялся, как бы свет не разбудил ее и принес лампу суда». Старик пробормотал все это, обращаясь больше к самому себе, чем к киту, поставил лампу на стол, тут же взял ее и поднес к самому его лицу, словно вспомнив о чем-то или полинуясь внезапно вспыхнувшему чувству любопытства. Потом, видимо, забыв о своих намерениях, отвернулся и снова поставил лампу на прежнее место. — Она спит крепко, — продолжал он и неудивительно. Ангелы устлали всю землю снегом, чтобы самые легкие шаги стали еще легче, птицы и те улетели, чтобы не потревожить ее сон. А знаете, сударь, ведь она кормила их. Других они боялись, и ни стужа, ни голод не могли побороть этого страх. Других боялись, а ее — никогда. Он снова умолк и, затаив дыхание, слушал долго-долго. Потом открыл старинный сундучок, вынул оттуда детские платьица и стал расправлять, разглаживать их с такой нежностью, словно это были живые существа. — Что ж ты так заспалась, Нелл? — приговаривал он. — Сколько красных ягодок в саду ждет, когда ты сорвешь их. — Что ж ты так заспалась? — Ведь твои маленькие друзья то и дело подбегают к дверям, спрашивают, где Нелли, где наша милая Нелли, и вздыхают, плачут, не видя тебя. Как она умела обходиться с детьми! Отъявленные шалуны те слушались маленькой Нел. Как она была нежна и ласкова с ними! Кит не мог произнести ни слова. На глазах у него выступили слезы. — Вот ее скромный наряд, самый любимый! — воскликнул старик, прижимая платье к груди и любовно проводя по нему морщинистой рукой. — Проснется и начнет искать, где он. Над ней подшутили, запрятали его сюда. Но я не стану огорчать мою голубку, нет, ни за что на свете. Я все ей отдам, все. А вот видите, башмачки... Какие они стоптанные! Она сберегала их на память о наших долгих странствиях. Смотрите, подошва проносилась. Значит, ее босая ножка касалась земли в этом месте. Мне говорили, говорили спустя долгое время, что ножки у нее были сбиты, изранены об острые камни а она сама никогда в этом не признавалась, никогда. Да благословит ее Господь. И, знаете, сударь, я потом вспоминал, бывало, она все держится сзади, чтобы я не заметил, как ей трудно идти, а руки моей не выпускает и будто ведет меня. Старик прижал детские башмачки к губам, Бережно положил их на место и снова заговорил сам с собой, время от времени бросая тоскливые взгляды на дверь соседней комнаты. — Экая Соня! Раньше за ней этого не водилось. Впрочем, тогда она была здорова. Терпение, терпение. Вот поправится и снова будет подниматься чуть свет и гулять по утрам на свежем воздухе. Я часто пытался найти ее по следам, но эти маленькие ножки не оставляли отпечатков на расистой траве. — Кто там? Закройте дверь, скорее! Мы и так не можем согреть ее холодную, как мрамор. Дверь и в самом деле открылась, впуская в комнату мистера Гарленда, его друга и еще двоих наших знакомцев. Это были учитель и бакалавр. Первый держал в руках лампу. Как оказалось потом, он уходил заправлять ее к себе домой, и поэтому кит застал своего старого хозяина одного. Старик смягчился при виде их обоих, и, сразу забыв о своем гневе, если только такое слабое убитое горем существо могло гневаться, снова сел к очагу, Снова начал раскачиваться взад и вперед и стонать на той же тоскливой жалобной ноте. Двое незнакомцев не привлекли к себе его внимания. Он видел их, но не выразил ни любопытства, ни интерес к ним. Младший брат стоял один в стороне от всех. Бакалавр взял стул, сел рядом со стариком и после долгого молчания заговорил.